Глава одиннадцатая. Долго прохлаждаться и приходить в себя после боя мне не дали. Уже через пару дней должен был состояться новый поединок, но в этот раз уже на теневой арене данного города. Не знаю, кто придумывал расписание боев, но уж слишком близко они проходили к тем, на которые были назначены сражения в академии. Как будто кто-то специально скорректировал их подобным образом. Чтобы интерес и азарт не успел угаснуть, и люди стремились посетить новые бои и поставить свои деньги уже там. А я не сомневался, что уж на арене теней ставки точно будут не маленькие. В назначенный день я прибыл в уже знакомое мне место, где был незамедлительно припровожден местный стражей, состоящий из людей крайне сомнительного контингента. К комнате, где моему лицу вновь предстал знакомый мне персонаж Шулер. Похоже, на этот раз обо мне предупредили заранее. Широ, рад тебя видеть. Я так и знал, что ты не подведешь меня и явишься вовремя. Но так как ты еще ни разу не участвовал в подобных турнирах, то я решил лично проконсультировать тебя по правилам. Улыбаясь, произнес он, предлагая присесть. Все же у нас с тобой сложились весьма теплые отношения. Хотелось бы и дальше продолжать в том же духе. А начал было я. Если ты про твои сражения, то это немного не то. Отмахнулся мужик. Турнир – совершенно иное дело. Самое главное, что тебе необходимо помнить, это никаких намеренных убийств. За соблюдением правил пристально будут следить мои люди. И если что остановит бой, а по с м е ш и в о нарушить, жестоко накажут. Я, конечно, понимаю, что тебе проще убить, чем победить, но таковы правила, их нужно придерживаться. Но не волнуйся, это ограничение будет не только для тебя. Практически все участвующие тут будут также ограничены. Все же у них тоже стиль боя в первую очередь заточен на быстрое уничтожение противника, а не прямую схватку. Но превращать арену в капище бога крови мне что-то не хочется. Иначе у меня так бойцов не останется на будущее. Слишком уж редки маги в нашем деле. А если с у д ь и о б в и н я т меня специально, чтобы подставить? Хмыкнул я. ш и р о не стоит обижать меня своим недоверием. Покачал он головой. Я отвечаю своим авторитетом за честность на данном мероприятии. Это моя территория, и держится она только на силе моего слова. Нарушать его даже ради большой прибыли? Я не намерен. Понял, принял, осознал. Вот и хорошо. Ухмыльнулся он. Так вот, о чем это я? Да, про правила. Конечно же, не должно быть никаких договорных боев. Даже если к тебе заявится кто-то и скажет, что это я его послал, не слушай, а лучше сразу с д а й его моим людям. За это будет особая благодарность. А то был тут один такой, решивший, что он бессмертный. Был? Конечно, был. А теперь пять частей его тела, с к о р м л е н ы различным собакам, хохотнул Шулер. Но мы сейчас не о том. Дальше. Никаких артефактов, даже если они созданы тобой. У нас сражение в первую очередь идет личной силой, а не заготовками. Я, конечно, понимаю, что артефакторы по-другому сражаться не умеют, но и не будет их у нас в турнире слишком уж редки, а подделки обычных магов лучше исключить в избежание недоразумений. Это все? Ну, по сути, да. Правил у нас тут не так много, но за их соблюдением мы наблюдаем строго. Что самое приятное, про ф а м и л и я р о в он ничего не сказал. Значит, стоит при необходимости позвать куру на помощь, но лучше приберечь его на крайний случай, когда для победы будет необходим к о з ы р ь Ясно, кивнул я. Кстати, что по поводу ставок? Где их можно внести? Да можешь сразу у меня, уж у тебя я могу и сам принять. Вот только предупреждаю сразу, что на свое поражение ставить нельзя. Да это и ты так понятно. Отмахнулся я. Ты лучше скажи, какой максимум на ставку? Тысяча. Золотых монет, естественно. Ухмыльнулся он. Держи. Кинул я ему на стол кошель, что гулко бухнул. Брать на этот раз вексели с банка я не стал. Это было бы глупым шагом. Так спалить свою личность перед этим человеком. Нет, он, конечно, наверняка догадывается. Но пока гарантированных доказательств у него нет. Но и тащить этот мешок было неприятно, хоть там и были монеты более высокого номинала. Теперь нужно только выигрывать, иначе мой казначей меня убьет за такие растраты. Даже несмотря на то, что это вроде как мои деньги, благо хоть лимит оказался не меньшим, чем ранее. А то пришлось бы мне пересчитывать деньги у него на глазах. Это было бы крайне неловко. Ого! Присвистнул Шулер, заглядывая в мешок. Да ты у нас богатенький мальчик, оказывается, принимаешь? Строго глянул на него. Да, конечно, еще бы не принять. Ты, конечно, сильно рискуешь, но это твое право. Написал он не расписку и скрепил своей магической печатью. Мне же оставалось надеяться на его хваленное слово. Не хотелось бы потерять такую кучу денег просто так. Но он все же не тот человек, который может кинуть в таком вопросе. Ставил я, как и ранее, на свою победу во всем турнире, а не в отдельно взятом бое. Так процент выигрыша был куда интереснее. Да и если уж рисковать, то по крупному. Иначе и пробовать даже не стоило. Вот и хорошо. На этом все. Уточнил я, пряча бумагу в свой пространственный карман. Еще не хватало ее случайно повредить в бою. Конечно. Тебя проводят в комнату для подготовки к битве. Уж прости, но своего противника увидишь только на арене. Так интереснее для зрителей и прибыльнее для меня. Усмехнулся он, подав знак своим людям. И меня действительно проводили в уже знакомую мне комнату, где мне только и оставалось, что погрузиться в медитацию, чтобы подготовиться к бою. с т о я т тщательно вспомнить все тактики боя с уже встреченными мной магами различных стихий, дабы использовать их сейчас и победить, на другой исход я был не согласен. Когда же зашел человек, объявивший о пятиминутной готовности, то я размявшись был готов выходить. Дамы и господа, сегодня вы увидите бой двух магов, чьи способности вы вряд ли увидите где-то еще. А если и доведется это сделать, то, скорее всего, это будут последние мгновения вашей жизни. Распалялся ведущий. Итак, позвольте представить вам Широ, мага теней. Под громкие аплодисменты я вышел на арену, оценивая поле боя и не обращая внимания на шум вокруг. Но его противник тоже не так прост, как кажется. Поприветствуем же красного охотника, мага крови. А вот это меня сильно заинтересовало. Я никогда даже не с л ы ш а л о подобных способностях. Да и вообще не подозревал, что существует такая стихия в целом. Слишком уж она необычна. Но не будет же ведущий врать. Ашуллер, молодец. Смог з а т а щ и т ь на свой турнир такие редкие стихи, и да еще и столкнуть их лбами, а я ни за что не поверю, что наша битва результат случайного отбора. Да еще и в самом начале турнирных боев наверняка многие будут ногти грызть, когда узнают, что не присутствовали на такой редкой схватке. А значит, следующий раз уже обязательно придут, надеюсь, на что-то подобное. Все же свое дело он знал хорошо. Из противоположных ворот вышел мне навстречу парень лет двадцати, весьма обширного телосложения, одетый в красную одежду и маску, напоминающую мне чем-то колпаки земных палачей. Он с радостью приветствовал зрителей, крича что-то про то, как покажет им кровавый дождь. Впрочем, его о б а х в а л ь с т в о я игнорировал, проматывая в голове всевозможные варианты битвы. Я ведь никогда не сражался с подобным противником, а значит все мои прежние планы обратились в прах. Так что придется импровизировать. Но самое неприятное это то, что я не знаю предела его способностей. Может он контролирует только свою кровь, а может и то, что стоит начаться бою, как он возьмет мою кровь под контроль, дабы заставить сдаться, или же просто заставит ее вскипеть. Хотя это была бы слишком читерная способность, ведь как защититься от подобного, я понятия не имею. Но на всякий случай начал прогонять магию по всему телу. Может, это поможет удержать его от вредных для меня манипуляций. Все же две магии должны войти в конфликт при встрече. И в своей я абсолютно уверен, она сильна и выйдет победителем. Стоило раздать сигналу? Как я привычно ушел в тень. В ответ на что этот парень достал нож и резанул себя по руке. Кровь, полившаяся оттуда, не долетая до земли, стала формироваться в шар рядом с ним, а через мгновение шар разделился, чтобы превратиться в несколько красных стилетов, летающих вокруг его фигуры. И на этом все. Парень з а м е р оглядываясь вокруг, прекратив свое наблюдение. И выбрав свой излюбленный удар, я появился за его спиной, чтобы через мгновение отбить оба его стилета и вернуться обратно. Но и на этом все. Парень больше никак не защитился от меня, просто управлял своей кровью, превратив в оружие. Это было скучно. Я уже сейчас представлял себе десяток способов победить его. Парень ведь даже не попытался как-то заблокировать мои перемещения. Конечно, понимаю, что он не маг огня или света, чтобы убрать мои тени с площадки. Но даже с его клинками можно было бы не дать мне приблизиться на расстояние прямого удара. д о с т о и л о ему только раскрутить стилет вокруг себя, я бы не смог приблизиться к нему вплотную. Но нет, ничего подобного он не совершил. И ведь парень наверняка знал, что я мог появиться на его пути, но даже не подготовился к подобному. Или же подготовился? И сейчас притворяется, чтобы подловить меня в самый подходящий для него момент. Но ждать не было смысла, поэтому совершив простейший обман и маневр с помощью тени справа от него, я дождался полета его стилета в ту сторону и в ы н ы р н у л слева, дабы создав из т е н е й что-то вроде дубины, просто и незамысловато, о г р е т ь его по голове. И это получилось! Парень просто рухнул на землю, как подкошенный. Мое недоумение нельзя было передать словами. Этот гад взял и п р о и г р а л так быстро, а ведь я специально был готов не использовать колющие и режущие атаки, чтобы не дать ему больше материала для атаки. У меня даже была заготовлена еще парочка трюков для отвлечения внимания. Я и помыслить не мог, что сработает самый первый. Теперь мне только оставалось, как в расстроенных мыслях покинуть арену под полнейшую тишину зала. Похоже, они разделяли моё недоумение. Пока был объявлен следующий бой, я переместился к Шулеру, что в этот раз смотрел на б о и Свип Ложе. Что это было? Раздраженно выплеснул я свои эмоции. Ну, да я и сам не знаю. Пожал он плечами. Этот парень заявился буквально вчера, так что я не видел его в бою. Но решил воспользоваться шансом и пригласить на турнир. Все же магов крови весьма нечасто встретишь. Думал он станет украшением моего соревнования. Но п о л у ч и л о с ь то, что получилось. Но не может же он быть настолько слабым? Устало присел я в кресло, не обращая внимания на недовольные взгляды охранников. Ну, я не назвал бы его слабым. Просто ты не получил от него ни одного удара. Маги крови страшны именно своими точечными атаками, что могут убить почти моментально. Стоит им только влить каплю своей крови в твое тело посредством ранения, как можно считать тебя трупом. Но как ты видел, он не может просто взять и использовать всю свою кровь на атаку, иначе просто умрет сам. Именно поэтому маги крови обычно такие упитанные, чтобы крови можно было использовать больше. Но даже так... Он был слишком неопытен на первый взгляд, а ведь парень уже далеко не ребенок, фыркнул я, н а б е р я на заметку озвученную информацию. Возможно, он только недавно стал практиковать эту магию. Пожал плечами Шулер. Недавно? Ей можно научиться? Да. Это чем-то похоже на артефакторов, что з а т а ч и в а ю т свой источник под нейтральную ману. Так и тут. Некоторые маги воды идут на такой шаг, ведь кровь это лишь подраздел стихии воды, её мало кто практикует из-за ограничений, ведь защититься от их ударов довольно легко, но в некоторых случаях, особенно внезапных и незаметных, они незаменимы. Обычно на т а к о е решаются только слабые маги. Здесь не нужно много маны, чтобы контролировать небольшое количество доступной крови, но даже так. Готовы на подобные единицы. Как бы ни была слаба их магия воды, но она все же более универсальна. Хотя я знаю один род, что специализируется именно на этой стихии, но они обычно не любят лишнего внимания. И этот парень явно не из их числа. Но даже такому, как он, я применение найду. Ухмыльнулся сидящий рядом мужчина. Не боишься, что те, кто стоят за ним, будут против? О, не волнуйся обо мне. Отмахнулся он вновь, улыбнувшись. Уж то что. а л л в и р о в а т ь среди интересов могущественных родов я умею. Погостит у меня немного в окружении девушек и вина, а там набежит приличный долг с процентами, который придется отдать, выполнив для меня несколько простеньких заданий. И что-то мне говорит, что долг будет все увеличиваться, а заданий становиться все больше. Фыркнул я. Понимая старую как мир схему, ну, поверю, он об этом жалеть не будет. Таких видно сразу красивая жизнь ему, куда важнее каких-то там моральных принципов и мне м о й свободы выбора. Не буду вмешиваться. Это ваши внутренние дела. Покачал я головой. Влезать в разборки с Шулером ради неизвестного мне парня, который действительно может быть только рад такому раскладу? Было бы крайне п р о м е ч и в о Он мне никто, а вот с головой местного района вполне можно было бы наладить в зимо а выгодные отношения. Главное не а ф и ш и р о в а т ь их на публике. Нет, конечно, лишний м а г мне в баронствах пригодился бы, но этот меня что-то не впечатлил. Не стоит он того. Приятно иметь дело с разумными молодыми людьми, а ведь некоторые совсем иначе реагируют на подобные мои. Откровение. Притворно вздохнул он. Даже как-то скучно с вами теневиками. Вот и твой учитель такой же. Старик, кстати, не выходил с тобой на связь? Нет. Скорее всего, он покинул город по собственным причинам. Эх, печально. н у да ладно, придется обходиться без него. Может, ты согласишься выполнять для меня иногда работу? Печально взглянул он в то место. Где должны были находиться мои глаза? Ты же видел, что я не нуждаюсь в деньгах. Усмехнулся уже я. Разве что у тебя найдется что-то интересное, вроде к а м н я что ты обещал в качестве приза. Печально. Пока что найти еще что-то подобное не удалось. Но мои люди не прекращают поиски. Рисковать своей жизнью, свободой и репутацией я уж точно не собирался. По крайней мере. Ради денег. Пока у меня их достаточно, чтобы даже не задумываться подобным. А если он и вправду найдет что-то полезное для мага теней, то в первую очередь нужно будет постараться это выкупить, хоть цена и будет явно завышена. Риск тоже должен быть оправдан. А для меня возможность вылететь из Академии магии не стоит тех денег, что я готов потратить. Когда следующий бой? О, я оставлю для тебя сообщение с датой охраны района. Главное заглядывай сюда хотя бы раз в пару недель. Пока с датой сложно определиться. Нужно подстроиться под графики многих влиятельных людей, что хотели бы посетить мое мероприятие инкогнито. А это весьма непросто. Тяжело вздохнул он. Хорошо, кивнул я. Отправляясь на выход. А ведь хитр он придумал. Мое регулярное посещение его владений дает ему больше информации обо мне и возможности проследить за моим передвижением и действиями. Этот хитрец старается во всем находить выгоду. И ведь не откажешься. Теперь я уже сам заинтересован в участии, а точнее в итоговом призе. Пропустить бой по собственной забывчивости совсем не хотелось бы. Если уж я вышел на арену, то покину ее. Только победителям.